Глава пятая В понедельник Марк снова приехал на работу после бессонной ночи. Не успел он сесть в кресло, как телефон на столе зазвонил. Это был Эйп Бронстайн. «Я звоню, чтобы еще раз сказать тебе, что мне очень жаль». «С сочувствием», — сказал он. «Вчера Эйб весь вечер думал о Марке и его несчастье». Ему вдруг пришла в голову мысль, что его другу может понадобиться новая квартира. В самом деле, не мог же он жить в отеле вечно. «Слушай, — добавил Эйп, у меня тут появилась одна безумная идея. Я не знаю, что именно тебе нужно в смысле жилья, но... Один из моих клиентов, Купер Уинс Слоу, сдает гостевое крыло своего городского особняка». По секрету могу сказать, что у него сейчас очень сложно с деньгами, ему не под силу содержать в порядке весь дом, а дом у него просто шикарный. Может быть, ты слышал? Его еще называют голливудским Версалем. Он еще сдает флигелю ворот, но, думаю, что он тебе не подойдет. Впрочем, ты сам это решишь. Я уверен, они еще не сданы. Не хочешь случайно взглянуть? Это действительно отличное место. Жить там даже лучше, чем в кантри-клубе. «Я еще не думал о переезде», — честно признался Марк. «Хотя в том, чтобы поселиться в поместье Купера Уинслоу, что-то было. В конце концов, если дети когда-нибудь приедут к нему, им должно там понравиться». «Если хочешь», — продолжал Эйп, — «я заеду с тобой в обеденный перерыв и вместе съездим в Версаль. В любом случае ты ничего не потеряешь. На эту красоту стоит взглянуть хотя бы раз в жизни». — Четырнадцать акров, садов и парков, бассейн, теннисный корт. И все это в самом центре города, в Белейр. Ну что, согласен? Что ж, звучит заманчиво. Марк не хотел обижать друга отказом, но он еще не был готов к тому, чтобы подыскивать новое жилье хотя бы и в доме самого Купер Уинслоу. И все же после некоторых колебаний он решил, что поедет хотя бы из-за детей. — Отлично, — обрадовал Саиб, — я буду у тебя в половине первого, но сначала договорюсь с риэлтором, чтобы он нас встретил. Должен предупредить, рента довольно высокая, но ты ведь можешь себе это позволить. Он улыбнулся про себя. Ему было прекрасно и известно, что Марк был одним из самых высокооплачиваемых сотрудников фирмы, в которой не только работал, но и владел крупным пакетом акций, приносивших ему хорошую прибыль. Подавляющее большинство людей считало налоговое законодательство прескучной штукой, и где-то действительно было так, но Марк любил свою работу. Он много знал и отличался недюжинными способностями, что и помогло ему добиться столь высокого положения. Он, однако, никогда не бахвалился своими доходами, никогда не выставлял их на показ. Единственной роскошью, которую он себе позволял, был «Мерседес» последней модели — Во всем остальном он был человеком достаточно непритязательным и скромным. Положив трубку, Марк почти забыл о разговоре с другом. Ему показалось, что гостевое крыло особняка вряд ли ему понравится, и он готов был ехать смотреть его, только чтобы не огорчать Эйба, который проявил к нему такое искреннее участие. Кроме того, Марк не знал, что ему делать в обеденный перерыв, Кусок по-прежнему не лесому в горло, ел он только по вечерам, да и то только потому, что понимал, если он не заставит себя проглотить сандвич другой, то может упасть в голодный обморок прямо на улице. Эйп приехал в офис Марка точно в назначенное время и сообщил, что риэлтор будет ждать их в усадьбе через пятнадцать минут. По дороге туда друзья говорили о новых поправках к налоговому законодательству. которые были настолько противоречивыми, что могли иметь двоякое толкование. Марк так увлекся, что забыл, куда и зачем они едут, и был очень удивлен, когда машина затормозила у главных ворот поместья. Эйб знал код на память. Отперев ворот, он повез друга по подъездной дорожке мимо ухоженных садов, деревьев и цветочных клумб. «Версаль!» Неожиданно для самого Марка произвел на него сильное впечатление. Он был настолько красив, что при виде его Марк едва не расхохотался. Настолько нелепой показалась ему мысль о том, что он будет жить здесь, рядом с Купер-Муинслоу. В таком дворце, считал он, может жить только какая-нибудь знаменитость. Ему и в голову не пришло, что в области налогового законодательства он тоже был своего рода звездой. Боже мой, — воскликнул Марк. — Вот это роскошь! Неужели все это принадлежит одному человеку? Не веря своим глазам, он разглядывал мраморные колонны, резное мраморное крыльцо и фонтан, напомнивший ему фонтан на площади Согласия в Париже. — Сейчас ты спросишь, какой налог он платит, — рассмеялся Эйп и прищурился. Этот особняк был выстроен больше восьмидесяти лет назад для Веры Харпер, если помнишь такую. Куб купил его сорок лет назад, и, должен сказать откровенно, он ежегодно обходится ему в целое состояние. «Могу себе представить», — кивнул Марк, — «должно быть у него много слуг. Сейчас его штат составляет двадцать человек, но ну, через неделю полторы останется одна горничная и два приходящих садовника». Всех остальных я рассчитал. Куб называет мою политику политикой выжженной земли, но иначе я не могу. Кстати, я пытаюсь заставить его продать свои машины, так что если тебе нужен Роллс-Ройс или Бентли, обращайся, я могу это устроить. Пейп снова рассмеялся. Куб неплохой парень, но слишком уж избалованный. Должен признать, впрочем, что он и дом как нельзя лучше подходят друг к другу. Без Версаля это будет уже не тот Купер Уинслу, и наоборот. К сожалению, бороться за то, чтобы Куб остался хозяином собственного поместья, приходится мне одному. На данный момент между нами существует что-то вроде договора о вооруженном нейтралитете, если ты понимаешь, что я хочу сказать. Марк кивнул. Он совсем не знал Купера Уинслу, зато он знал Эйба. и понимал, что актеры бухгалтера отличаются, как небо и земля. Трезвый, практичный до мозга костей, приземленный, расчетливый эйп, не отличался элегантностью и не знал, что такое стиль, однако доброты и сострадания в сердце старого бухгалтера было куда больше, чем можно было судить по его виду и манерам. Именно из жалости он помогал Куперу сохранить Версаль, Именно из сострадания он повез Марка смотреть гостевое крыло, надеясь, что сумеет хоть как-то отвлечь своего молодого друга от грустных мыслей. Сам Эйб никогда не бывал в сдаваемой части дома, но лис кое-что рассказывал ему, и он не сомневался, что там так же красиво, как и в апартаментах Купа. Эйб был совершенно прав, предполагая, что гостевое крыло приведет Марка в восторг. Когда риэлтор впустил их, Марк даже ненадолго остановился и присвистнул. Задрав голову, он рассматривал расписные потолки, ахал при виде высоких французских окон, восторгался старинной позолоченной мебелью. Ему казалось, что он очутился в старинном французском замке-дворце, где жил какой-то граф или маркиз, только кухня показалась ему недостаточно современной. Но, как правильно заметил риэлтор, она была уютной и теплой, да и готовить Марк все равно не собирался. Главное, спальня поразила его своим великолепием. И хотя сам Марк никогда бы не выбрал в качестве обоев голубой атлас, он должен был признать, что этот цвет сообщал комнате почти царственное величие. К тому же, напомнил себе Марк, он ведь не собирается жить здесь всегда. Пока же он будет размышлять о том, что делать с своей жизнью дальше. Голубые обои будут отвлекать в от мрачных мыслей. И парк ему тоже очень понравился. И Марк подумал, что для детей он подойдет идеально. В последнее время он несколько раз задумывался о том, чтобы снова переехать в Нью-Йорк и поселиться там поближе к ним, но ему не хотелось смешать личной жизни Дженнот. И, к тому же, в Лос-Анджелесе у него было слишком много клиентов, которые на него надеялись. То, что ему вдруг подвернулось такое предложение, он считал настоящей удачей. Марк был уверен, что жить ему здесь будет все же легче, чем в отеле, где он ночами напролет вынужден был прислушиваться к хлопанию дверей и шуму спускаемой воды. «Ты прав, это действительно замечательная квартира». Со слабой улыбкой сказал он Эйбу и еще раз огляделся по сторонам. Марку и в голову не приходилось, что кто-то может жить в такой роскоши. Его собственный дом тоже был обставлен далеко не бедно, но гостевое крыло. Больше походил он декорацию, каком то фильму из жизни сильных мира сего. «Ну что ж», — подумал он, — «жить здесь будет как минимум интересно». К тому же Марку казалось, что когда дети приедут навестить его в Лос-Анджелесе, им здесь будет лучше, чем где бы то ни было. Теннисный корт, бассейн, барбекю в парке. Что еще нужно молодежи? — Спасибо, что привез меня сюда, — сказал он благодарно, пожимая Эйбу руку. — Я просто подумал, что тебе стоит на это взглянуть, — несколько смутился тот. — Ведь не можешь ты постоянно жить в отеле. Марк кивнул. Он думал... о том, что отдал всю мебель Дженнет, и что гостевое крыло сдавалось вместе с обстановкой, и это казалось весьма кстати. — Ну и сколько стоит вся эта красота? — спросил он риэлтора. — Десять тысяч долларов в месяц, — не моргнув глазом, — ответил тот. — И многие готовы платить еще больше, лишь бы оказаться здесь. Дом мистера Уинслу уникален во многих отношениях. То же самое, естественно, относится и к гостевому крылу. «Уверяю вас, ничего подобного вы не найдете нигде. Вам представилась уникальная возможность поселиться на территории этого уникального, единственного в своем роде городского поместья. Нет, не поместья, а дворца». «А как насчет флигеля у ворот?» — прервал Эйп поток риэлторского красноречия. «Я уже сдал его одному очень приятному молодому человеку», — отозвался тот. «И надо вам сказать, что это предложение...» Пробла на рынке всего несколько часов. Как видите, вам представилась неповторимая. В самом деле, — снова перебил риэлтора Эйб, — и кто же снял флигель? Наверное, кто-нибудь известный. Он был уверен, что услышит знакомую фамилию, но ошибся. — Отнюдь нет, мистер О'Коннор, социальный работник. — С достоинством, — отвечал риэлтор, — и седые брови Эйба удивленно поползли вверх. — И он готов платить такие деньги? — осторожно поинтересовался он. — В качестве личного бухгалтера Купа Эйб был кровно заинтересован в том, чтобы у его работодателя не было никаких осложнений с жильцами. — По-видимому, ну да, — ответил риэлтор. — Я связывался с управляющим клиентского отдела «Банк оф Америка», и он сказал, что кредитоспособность мистера коннора не вызывает сомнений. Оказывается, он один из самых крупных вкладчиков банка. Через десять минут после моего разговора с управляющим банк прислал по факсу гарантийное письмо, и в тот же день мистер О'Коннор лично привез мне чек на сорок пять тысяч. В ближайшие дни он переедет сюда со старой квартиры на вяне Любопытно. Эйп покачал головой и снова повернулся к Марку, который с интересом заглядывал в стенные шкафы. На его взгляд, их было здесь слишком много, но он подумал, что никто не заставляет его использовать их все. Гораздо больше, чем шкафам. Он обрадовался двум маленьким спальням на первом этаже, Если Джейсон и Джейсика действительно приедут, им будет очень удобно здесь. Продолжая оглядываться по сторонам, Марк думал о названной риэлтором сумме. Деньги бесспорно были не маленькие, но он мог себе это позволить. Другой вопрос, стоит ли тратить столько на простую прихоть, или лучше найти что-нибудь не такое шикарное, но по более приемлемой цене? Марк знал, что если он согласится, то это будет его первым безумным поступком за всю жизнь, но, может быть, ему пора было сделать что-то безумное. Дженнет такой поступок совершила. Она ушла от него, просто встала и ушла к другому. Он же собирался всего-навсего снять квартиру, правда, очень дорогую, но зато ему будет приятно здесь жить. Не исключено, что здесь он снова станет нормально спать, есть, плавать в бассейне и даже играть в теннис, если, конечно, найдет подходящего партнера. О том, чтобы пригласить на гейм другой Купера Уинслу, и речи быть не могло. Но ведь сказал же риэлтор, что сдал флигель какому-то молодому человеку. — Он часто здесь появляется? — спросил Марк, имея в виду Купа. «Мистер Уинслу много путешествует, именно поэтому он решил пустить жильцов», — повторил риэлтор то, что слышал от Лиз, «и ему бы хотелось, чтобы во время его отсутствия в поместье оставался еще кто-то, кроме прислуги». Марк кивнул и посмотрел на Эйба, который заговорщически ему подмигнул. Бухгалтер сразу понял, от кого исходила эта версия. Верная Лис не могла позволить, чтобы хоть кто-то догадался, что ее патрон едва сводит концы с концами. И именно поэтому она не сказала риэлтору, что очень скоро и поместье останется без прислуги. Никого здесь не будет вообще, кроме единственной горничной. Что ж, это понятно. Проговорил Марк с самым серьезным видом и, в свою очередь, подмигнул Эйбу, чтобы показать, что он не забыл ничего из того, что тот говорил ему о финансовом положении суперзвезды. Они часто обменивались подобной конфиденциальной информацией. Это был их хлеб, но дальше эти сведения никогда не уходили. — Скажите, мистер Фридман, вы женаты? — спросил тем временем риэлтор. он хотел только убедиться что у марка нет десяти детей что впрочем казалось маловероятным ведь его привез сюда личный бухгалтер купа следовательно его можно было проверять не особенно тщательно что существенно упрощало дело услышав этот невинный вопрос марк вздрогнул как удара хлыстом я нет то есть мы расстались выговорил он наконец и едва не поперхнулся так тяжело дались ему эти слова «А ваши дети живут с вами?» «Нет, они живут в Нью-Йорке с матерью», — сказал Марк, чувствуя, как колотится его сердце, буквально разрывается от боли. «Вероятно, я буду ездить к ним, чтобы повидаться», — добавил он через силу. «Они могут приезжать ко мне только во время каникул, а ведь вы знаете детей. В любом возрасте они предпочитают друзей и родителям. Я буду счастлив, если они побывают у меня хотя бы один раз за весь год». Лицо его сделалось печальным, но Риэлтор вздохнул с облегчением. Он помнил предупреждение лис, что куб недолюбливает детей. Если не считать этого, Марк казался ему идеальным жильцом. Одинокий, хорошо воспитанный, обеспеченный джентльмен, который вряд ли станет устраивать у бассейна шумные оргии с женщинами и кокаином, а дети. Дети, может быть, еще и не приедут. Я согласен. Внезапно объявил Марк, и Эйб вздрогнул от неожиданности, поглядев на друга. Но лицо Марка светило с улыбкой. Глядя на него, даже риэлтор улыбнулся. Впрочем, у него-то были все основания радоваться. Всего за два дня он сумел сдать и флигель, и гостевое крыло за очень приличную цену. Больше десяти тысяч он назначить так и не решился. Да и лис говорила ему, что Куб будет очень доволен. если его собственность будет приносить ему двадцать тысяч долларов в месяц. А Марк продолжал улыбаться Теперь ему уже не терпелось поскорее выписаться из отеля и перебраться сюда. Риэлтор сказал, что он может въехать дня через три, после того, как выпишет чек, а слуга приведет в порядок комнаты. Хорошо, согласился Марк, с трудом сдерживая нетерпение. Я въеду в конце недели. Потом он пожал риэлтору руку. И, крепко обняв Эйба, поблагодарил его за то, что он подумал о нем и привез посмотреть Версаль. Я рад, что из этого что-то вышло, улыбнулся бухгалтер, но все сложилось даже лучше, чем я рассчитывал. Он был почти уверен, что Марк будет долго раздумывать и в конце концов откажется, но в Версаль, как видно, просто нельзя было не влюбиться. Наверное, это самый безумный поступок за всю мою жизнь. признался Марк, когда они с Сейбом ехали назад. Но человек, наверное, должен иногда совершать безумство. Для него это было новое, почти безумное решение. Марк всегда старался поступать взвешенно, обдуманно, рационально. Теперь же ему казалось, что именно поэтому он и потерял Дженнет. Должно быть, по сравнению с другими мужчинами, он выглядел настоящим занудой, и в конце концов она не выдержала. — Спасибо, Айб. Снова поблагодарил он старого бухгалтера. Мне действительно очень понравилась новая квартира. Я думаю, дети будут от нее в восторге. Боюсь только, что если я проживу здесь целый год, я привыкну к роскоши и не захочу никуда уезжать, и мистеру Уинслу придется выкидывать меня с полиции. Я думаю, подобная перемена обстановки пойдет тебе только на пользу, — отозвался Айб. Во всяком случае, я на это надеюсь.